Когда Привалов появился в дверях, она поднялась к нему навстречу, величавая и спокойная, как всегда. Они молча обменялись взглядами. — Здравствуй, — протянула Мария Степановна. — Чего стоишь в дверях-то? Садись, так гость будешь. Взглянув на Привалова прищуренными глазами, Мария Степановна прибавила. — Из себя-то как переменился. Был болен, Мария Степановна. Слышала стороной, что скудаешься здоровьем-то. Твоя-то хина как-то забегала к нам и отлепортовала. Тоже вот Данилушка пошел было к тебе в гости, да солоно хлебавший воротился. Больно строгого комордина, говорит, держишь. Приступу нет. Я сейчас видел Данила Семеновича. Все такой же, почти не изменился совсем. Потолстел, кажется. А как здоровье Василия Назарыча?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 Именно перед ним не хочет выказать своей слабости, потому что недовольна им и подозревает в чем-то. Что в Верочке высказалось открыто и ясно, как день, то же самое в Марии Степановне ушло глубоко внутрь и прикрылось напускным равнодушием. Открытая неприязнь Верочки была легче для Привалова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 «Нет, пока еще не случалось. К отцу-то теперь не ходи. У него сидит кто-то», – предупредила Мария Степановна. «Он спрашивал про тебя». «Я на днях побываю». «И лучше. отец старат будет тебе».